Глава сорок вторая. Ум и сила. Продолжение. — Ну вот, — сказал Портос, — опять баранина. — Дорогой господин Каменш, — сказал Д'Артаньян, — да будет вам известно, что мой друг, господин Дювалон, решил взбунтоваться, если Мазари не будет упорно кормить его бараниной. — Я заявляю, что ничего не буду есть, если не унесут эту баранину, — сказал Портос. «Унесите баранину», — сказал Каменш. «Я желаю, чтобы господин Дювалон приятно поужинал, тем более, что я намерен сообщить ему новость, которая, как я уверен, придаст ему аппетита». «Не отправился ли Мазарини на тот свет?» «Нет, к моему крайнему сожалению, я должен вам сказать, что он чувствует себя преотлично». «Тем хуже», — сказал Портос. «Какая же у вас новость?» — спросил Д'Артаньян. «В стенах тюрьмы новости редки». И вы, надеюсь, простите мне мое нетерпение. Не так ли, господин Каменш? Тем более, что, как вы намекнули, новость хорошая. «Приятно ли было бы вам услышать, что граф де ла Фер находится в добром здоровье?» — спросил Каменш. Маленькие глазки Д'Артаньяна широко раскрылись. «Приятно ли?» — воскликнул он. «Да это было бы для меня счастьем!» «В таком случае могу вам сообщить...» он поручил мне приветствовать вас и сказать, что он жив и здоров. Д'Артаньян едва не подпрыгнул от радости. Быстро брошенный им на Портоса взгляд выдал его мысль. «Если Атос знает, где мы находимся, — говорил этот взгляд, если он шлет нам привет, значит, Атос скоро начнет действовать». Портос не был особенным мастером угадывать мысли, но на этот раз при имени Атоса У него зародилась та же мысль, что у Д'Артаньяна. Поэтому он понял. Но, — спросил госконец нерешительно, — вы говорите, что сам граф даль поручил передать нам привет. Вы, следовательно, видели его? — Конечно. — Где же, если это не нескромный вопрос? — Очень близко отсюда, — ответил Каменш с улыбкой. — Очень близко отсюда? переспросил Д'Артаньян, и глаза его блеснули. Так близко, что не будь окна оранжереи заделаны, вы могли бы увидеть его с того места, где находитесь. «Он, вероятно, бродит в окрестностях замка», подумал про себя Д'Артаньян и громко прибавил. «Вы его встретили на охоте? Может быть, в парке?» «Нет, гораздо ближе. Вот здесь, по ту сторону стены», сказал Каменш, стукнув рукой по стене. «По ту сторону стены. Что ж такое находится за этой стеной? Меня привели сюда ночью, поэтому, черт меня побери, если я знаю, где нахожусь». «Вообразите одну вещь», — сказал Коменш. «Я готов вообразить себе все, что вам будет угодно. Так вообразите, что в этой стене есть окно. И что же тогда? Тогда из вашего окна вы увидели бы графа де ля Фер у его окна». «Значит, граф де ля Фер живет во дворце?» — Да. — В качестве кого? — В том же качестве, что и вы. — Атос арестован? — Как вы знаете, — сказал со смехом Каменш, — в Рюэе нет узников, потому что нет тюрьмы. — Бросьте шутить. Значит, Атоса арестовали? Вчера в Сен-Жермении после приема у королевы. У Д'Артаньяна руки опустились. Он был будто громом поражен. Мгновенная бледность, как тень, пробежала по его загорелому лицу и тотчас исчезла. «Арестован», — повторил он. «Арестован», — повторил за ним Портос, совершенно подавленный. Вдруг Д'Артаньян поднял голову. Глаза его сверкнули, незаметно даже для Портоса. Этот беглый блеск тут же сменился прежним унынием. «Ну, полно, полно!» — сказал Каменш, чувствовавший к Д'Артаньяну искреннее расположение с того дня, как тот оказал ему такую услугу, вырвав его из рук парижан во время ареста Брусселя. «Не отчаивайтесь! Я не хотел опечалить вас этой новостью. Все мы из-за нынешней войны подвержены всяким случайностям. Пусть вас лучше позабавит случайность, которая привела вашего друга Д'Алафер к вам». Но эти слова не произвели желаемого действия на Д'Артаньяна, который оставался мрачным. — А как он себя чувствует? — спросил Портос, видя, что Д'Артаньян больше не поддерживает разговора. — Превосходно! — сказал Каменш. — Сначала он, как и вы, был, видимо, очень угнетен, но после того, как узнал, что кардинал намерен сегодня вечером посетить его... — воскликнул Д'Артаньян. — Кардинал собирается посетить графа Д'Аль-Аферр? — Да, он велел предупредить об этом графа, и тот сразу поручил мне передать вам, что воспользуется этой милостью кардинала и будет просить о смягчении вашей и своей участи. — Ах, милый граф! — воскликнул Д'Артаньян. — Хорошее дело! — проворчал Портос. — Велика милость! — Граф Д'Альфер, родня Момаранси и Роганов, уж, наверное, получше какого-то Мазарини. «Ну, полноте», — заговорил Д'Артаньян лукаво. «Подумайте только, дорогой Дювалон, какая все же честь для графа де л'Афер. И какие надежды она возбуждает. Я даже думаю, что господин де Каменш ошибается. Это слишком большая честь для арестованного». «Как? Я ошибаюсь?» «Не Мазарини посетит графа де л'Афер, но граф де л'Афер будет, вероятно, вызван к Мазарини». «Нет, — Нет-нет, — сказал Коменш, желавший дать самые точные сведения. — Я отлично слышал, как это сказал кардинал. Он сам посетит графа де ла Фер. Д'Артаньян взглянул на Портоса, желая узнать, понял ли тот всю важность этого посещения, но Портос в это время даже не смотрел в его сторону. — Кардинал имеет, стало быть, привычку гулять по своей оранжерее, — спросил Д'Артаньян. «Он запирается в ней каждый вечер», — ответил Каменш. «Говорят, он размышляет там о государственных делах». «В таком случае я начинаю верить, что кардинал действительно посетит графа Делефер. Он, конечно, пойдет туда с конвоем». «Да, с двумя солдатами». «И будет при них вести разговор?» «Его солдаты швейцарцы и понимают только по-немецки. Впрочем, они, должно быть, останутся у дверей». Д'Артаньян вонзил ногти в ладони своих рук от усилия сохранить на лице только то выражение, которое он в данный момент считал подходящим. «Все же Мазарини не мешало бы поостеречься входить одному к графу де ла Фер, сказал Д'Артаньян. Ведь граф должно быть взбешён Каменш только рассмеялся. «Полноте, — сказал он, — можно подумать, что вы какие-то людоеды». «Господин де ла Фер прежде всего благовоспитан. Кроме того, у него нет оружия. Да и по первому крику его преосвященства оба солдата прибегут сразу». «Два солдата», — повторил Д'Артаньян, будто припоминая. «Два солдата». «Так это их вызывают каждый вечер, и они иногда по полчаса прогуливаются под нашим окном?» «Да, это они». Они поджидают кардинала, или, вернее, Бернуина, который вызывает их к кардиналу, когда тот выходит из замка. — Молодцеватые парни, — сказал Д'Артаньян. Они из полка, который был при Лансе, и который принципе передал кардиналу, чтобы оказать ему почет. — Ах, сударь, — сказал Д'Артаньян, словно желая закончить этот длинный разговор. — Хоть бы его преосвященство смягчился и возвратил нам свободу по просьбе графа де л'Афер. Я желаю этого от всего сердца. Так что, если он позабудет про визит, вы не откажетесь напомнить ему. Нисколько, напротив. Это меня чуть-чуть успокаивает. Всякий, кто сумел бы читать в душе Гасконца, признал бы ловкую перемену разговора великолепным маневром. А теперь, — продолжал он, — у меня к вам еще одна просьба, дорогой господин Каненш. Я весь к вашим услугам. Вы увидитесь с графом Деляфер завтра утром. Будьте так добры передать ему наш привет и сказать ему, что мы просим его исходатайствовать у господина кардинала и для нас такой же милости. Вы желаете, чтобы кардинал пришел сюда? Нет, я знаю, кто я, и не могу быть настолько требовательным. Я желаю только, чтобы господин кардинал оказал мне честь выслушать меня. Больше ничего. «О, — пробормотал про себя Портос, — этого я никогда от него не ожидал. Как несчастье ломает человека!» «Это будет исполнено», — сказал Каменш. «Передайте также графу, что я совершенно здоров, и что вы нашли меня печальным и покорным судьбе». «Я от души рад это слышать», — сказал Каменш. «Скажите то же самое и про господина Дювалона». «Про меня? Нет!» — воскликнул Портос. «Я совсем не покорился своей судьбе!» «Но вы покоритесь, друг мой!» «Никогда!» «Он покорится. Я знаю его лучше, чем он сам. Я знаю за ним тысячу прекрасных качеств, которые он в себе и не подозревает. Молчите, дорогой Дювалон, и покоритесь судьбе!» «Прощайте, господа!» — сказал Каменш. «Спите спокойно. Мы постараемся!» камендж поклонился и вышел дартаньян проводил его глазами с тем же смирением во всей фигуре и с тем же выражением покорности на лице но не успела дверь затвориться за командиром стражи как он бросился к портосу и стиснул его в своих объятиях с такой радостью что в ней нельзя было сомневаться оого сказал портоз что с вами что случилось вы вероятно сошли с ума мой бедный друг «Случилось то, что мы спасены!» «Я этого никак не вижу», — сказал Портос. «Напротив, я вижу, что нас всех схватили, за исключением марамиса и что надежда на освобождение ослабела с тех пор, как еще один из нас попал в мышеловку Мазарини». «Вовсе нет, мой друг. Эта мышеловка была достаточно прочна для двоих, но для троих она уже слабовата». «Ничего не понимаю», — сказал Портос. «Да и не нужно. Сядем за стол и подкрепим наши силы. Они понадобятся нам сегодня ночью», — сказал Д'Артаньян. «Что же мы будем делать?» — спросил Портос, любопытство которого начало пробуждаться. «Мы, по всей вероятности, отправимся путешествовать. Но садитесь за стол, дорогой друг. Мысли ко мне приходят во время еды. После ужина, когда я приведу свои мысли в порядок, вы их узнаете». Как не хотелось Портосу выведать планы Д'Артаньяна, он, зная хорошо своего друга, без дальнейших возражений сел за стол и стал есть с аппетитом, делавшим честь доверию, которое он питал к изобретательности Д'Артаньяна.